Глава третья. Дурацкие мысли. Остаток дня прошел в неторопливом темпе. Уборка дома, пока папа отдыхал, стрижка и полив цветов на чердаке, расчет с клиентами. Заходил Лэр Эдуарда Заляже, мужчина приятной наружности и по совместительству отец Вероники. И сквозь зубы цедил извинения за импульсивный поступок своей дочери. Ох и несчастный это человек. Хотя богатство и слепая любовь Сами принесли такие плоды. Недавно тяжело заболела его возлюбленная супруга, и отцу стало явно не до дочери и ее обид. Неудивительно, что та упорно портит отношения со всеми соседями. Даром, что мы неблагодарные, но уважение... Да, это то, что трудно вернуть и почти невозможно купить. Продала ему почти весь запас Тимриса. Он полезен для сердца. Конечно, можно было закупить эту мелкую серую травку и в бокалеи, но у меня он обрабатывался после покупки особым образом. К тому же Эдуарда очень хотелось замять инцидент таким вот странным образом. Что ж, его право. Хотя я бы предпочла, чтобы за проступки Вероники отвечала она сама, а не ее добрейшей души отец. Как обычно, со времен школы мало что поменялось. Только количество денег. Пришла тетушка и выложила ворох новостей. Я слушала ее вполуха, обслуживая покупателей, Но информацию запоминала. Да, бал межсезонья — дело серьёзное. Но той партии булочек с маком, что заказали у меня поставщики, недостаточно. К зиме придётся чинить крышу, к тому же не оставляю мечту о пристройке небольшой чайной. Даже приметила, как что будет располагаться. Но, увы-увы, пока не хватало денег. Но ничего. Мечтам, как известно, свойственно сбываться, если ты точно знаешь, что хочешь». Думаю, устроюсь временно работать на дворцовой кухне. Все же праздник для таких, как мы, дело прибыльное. Да я и во дворце никогда не была. Если внимательно посмотреть на карту в моей комнате, то можно заметить, что места появления продавца пауков никогда не повторяются. И ни разу не было случая продажи в Центральном квартале. И что-то мне подсказывает, что загадочный продавец паучков может объявиться именно там». Как говорят бывалые следователи из книг, самое главное — выделить из частного общее, а потом привести всё к общему знаменателю. Его ещё надо найти во всех жертвах. Но как? Подумаю об этом завтра. А пока можно отдохнуть и лечь спать. Однако, как бы я себя не настраивала, быстро уснуть не получалось. Мысли крутились, скользили, как шёлковая лента меж танцовщицы, рисуя страшные образы. Казалось, что кто-то давит на грудь, а крохотные цепкие лапки цепляются за горло и щекочут, щекочут, щекочут. Однако самое страшное, почти стёртое в крошево воспоминание, осталось надолго. Мне потребовалось много времени, прежде чем противная слабость покинула моё тело. Страшное ощущение исчезло на рассвете. Я даже пустила поисковую искру по комнате, чтобы убедиться в этом. Ничего из того, о чём я только что думала. Орни мирно спала, потому я не стала будить малышку и, переодевшись, поднялась на балкон. Вид за окном успокаивал и уносил весь сумбур в мыслях прочь. Не спалось, и я решила немного посидеть тут, осторожно, чтобы ничего не пострадало от моей неуклюжести. Свет включать не стала, боясь, что даже крошечный огонёк может привлечь внимание духов, особенно если дело касалось Бакенека. «Накаркала!» На трубе одного из домов напротив сидел кот, обыкновенный с виду. Он повернулся на шум, создаваемый мной, и, сверкнув знакомыми яркими глазами, зашипел, став похожим на чёрный сгусток энергии. Хвост трубой, спина яростно выгнута, а выражение морды... Признаюсь честно, в темноте это не особенно было видно. Сразу стало понятно, что лучше близко не подходить. Я решила не привлекать к себе внимания. «Моя территория! Он мой!» — услышала я, и, испугавшись не на шутку, поспешно вернулась в свою комнату, едва не забыв прикрыть люк на балкон. И почему он такой агрессивный? И жуткий. То пушистый и ласковый, то агрессивный до жути. Ох уж эти кошки! Пусть даже и духи! Бакенека на то и бакенека, чтобы люди их не понимали. Оттого верно и боялись. Зато на этот раз я уснула без происшествий, спокойным, крепким сном. Итан Зум развалился на своем рабочем месте и откровенно скучал. В иное время он бы, наверное, и вел себя более сдержанно. Но сейчас... «Иди к Неку в супруге Лонгрид!» Мужчина показал неприличный жест спине уходящего напарника. Его, Итана, здесь едва ли во что-то ставили. А после очередного провала с Лидиро... Конечно, он догадывался, что все не будет так просто. Однако надежда... Сдохла в муках совести. Не его, естественно. Мужчина почесал свои усы и, наконец, изволил убрать ноги со стола. Ещё бы, мимо проходил главред со своими ценными указаниями. «Господин Зум, добрый вечер». Дама в годах степенно поклонилась, ожидая того же от собеседника. Она была несколько старомодна. «Вы видели ваше задание?» «Да, госпожа, всё будет к концу недели, как обычно». Дама кивнула, одобряя рвение своего сотрудника. Но с прежним беспокойством смотрела на Итана. Мужчина напрягся, автоматически проведя указательным пальцем по усам. «Итан!» Она проникновенно смотрела ему в глаза. «Мальчик мой, я знаю тебя много лет и не раз убеждалась в твоем профессионализме». «Сейчас будет пресловутое «но», — со смешком подумал Итан, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Но мне докладывают, что твои проектные репортажи все больше напоминают ловлю призрака». «Но Лидиро — это же сенсация! Я выяснил, что ее опекает управление, и я...» Но дама жестом остановила Итана. Тот замолчал, насупившись. «Я не хочу ничего знать о Лидиро». Она сделала драматическую паузу и понизила голос. «Сейчас». Итон чуть слышно выдохнул. Я хочу услышать о Лидиро из твоих работ. Лично. Так что, Дерзай, мой мальчик. Итон готов был выругаться.